раз не сдержал слово, два не уступил, три не пропустил мимо ушей. И вот уже на совместной территории живут два врага, которые в лучшем случае помирятся, когда разъедутся по разным квартирам. И люди-то хорошие, только дикие, и воображают много. Самый желанный третий случай, когда влюбленность перерастает в любовь, когда долго-долго сохраняется способность восхищаться другим человеком, когда он со всеми своими тараканами оказывается родным настолько, что воспринимается почти физически как продолжение твоего тела. Сказано же в Писании «плоть едина», когда хочется, чтобы первым, что увидишь утром, открывая глаза, была его голова на соседней подушке, когда хочется, чтобы именно этот мужчина и никакой другой воспитывал твоих детей. Вот правильный критерий. Я хочу иметь от него детей. Другого, по сути, и не требуется. Ницше с Шопенгауэром долго упражнялись по этому поводу. Мол, в чем предназначение брака, чтобы женщина делила с мужчиной постель, или чтобы мужчина заботился о детях? Современная контрацепция – Решила оба вопроса. К тому же выяснилось, что женщины тоже этого хотят. Так что спор решился в пользу детей. Отлично, договорились. А пачка памперсов, знаете, сколько стоит? Брак по расчету – это, по сути, правильный брак. Это когда я беру себя за шиворот, сажаю в кресло и заставляю свою голову думать. Так, сейчас ради нее я сверну горы и сверну шею любому, кто встанет на моем пути. А что будет через пару лет? А какая она в халате? А ну, как она раздастся на размер другой? А какая она, когда у нее Сдают нервы. Хороший вопросик, кстати. А она, в свою очередь, сядет и подумает, «Интересно, а какой он, когда выпьет выше нормы? А как разговаривает, когда у него на работе неприятности? А что будет, когда я обнаружу на его рубашке чужую губную помаду? С мужчинами, знаете ли, все бывает. И главное, что мы сможем дать нашему ребенку, в том числе и памперсы. Да, да, дорогая, хорошо ли вам будет, когда вы поймете, что не можете себе позволить вывести ребенка на море, купить какой-нибудь велосипед, заплатить за институт? Да нет. Все это... Не беда. Только желательно заранее понять, что моря не будет, а будет дача в двух часах электричкой. Не будет распрекрасных детских шмотов из дорогого магазина. Не будет компьютера и еще кучи важных для ребенка вещей. Будет что-то другое, скажем, обязательная прогулка втроем по выходным Сказка на ночь, твердая рука, хороший советы, и хороший личный пример. Еще неизвестно, что необходимее. Главное, чтобы этот выбор не стал для вас неожиданностью, когда уже поздно что-то менять и кого-то переделывать. А для этого ситуацию нужно предусмотреть заранее. Вот это я и называю расчетом. Так что же в этом плохого? Ну, допустим, что избранник устраивает вас по своим человеческим характеристикам. Взрослый, нежный, умный, воспитанный